Глава 44. Красный тревожный закат быстро угас. Последние лучи заходящего солнца упали на шушмар, и в следующий миг он погрузился в серые сумерки. Изменчивое весеннее небо затянуло тучами, и вот уже стал накрапывать дождь, по всем признакам, грозящий затянуться на всю ночь. Капли, хоть и пока редкие, деловито заплюхались на землю, оставляя в городской пыли круглые мокрые следы и разгоняя по домам последних замешкавшихся гаражам. Улицы опустели. Игорь Колчин, как будто только и ждавший этого момента, огляделся по сторонам, не смотрит ли кто, и торопливо достал из пакета прорезиненные армейские чулки-бахилы. Журналист натянул их на штаны, как следует закрепил застежки вокруг бедер и остался доволен. Будучи частью военного костюма химзащиты, бахилы давно уже вышли за рамки использования, для которого задумывались оберегать военнослужащих от воздействия химических атак и радиации. Удобные уставные чулки в качестве непромокаемых походных сапогов облюбовали рыбаки и охотники, но не только. Общий войсковой защитный костюм стал экипировкой диггеров и сталкеров, поэтому Колчин его и выбрал. Журналист выудил из рюкзака мощный светодиодный фонарик на шнурке и подвесил его на шею. Надел перчатки, скомкал ставший ненужным пакет и сунул его в рюкзак. Надел рюкзак на спину, еще раз осмотрелся и, отодвинув чугунную крышку, скользнул в канализационный люк. Опустившись на пару лестничных перекладин, Колчин задвинул крышку люка обратно, включил фонарь и, внимательно осматривая каждую скользкую ржавую скобу, прежде чем на нее наступить, принялся спускаться в городской коллектор. Журналист осознавал риск, на который пошел. Спускаться во время дождя даже в смотровой колодец было грубейшим нарушением техники безопасности. А уж отходить дальше шахты-колодца, бродить по дренажному коллектору, значило осознанно подвергать жизнь угрозе утопления. Вода могла хлынуть в подземелье и затопить коллектор за считанные минуты. И тогда пиши пропало. Поминай, как звали, привет родителям. Вынесет бурный поток твое бездыханное тело куда-нибудь в болото. Увлекаясь в юности диггерством, И обойдя десятки километров старинных московских тоннелей, Колчин пару раз по неопытности едва не стал жертвой трагедии, а также знал лично тех, кто стал им пухом. После таких рисковых прогулок интереса к исследованию подземных коммуникаций у будущего журналиста поубавилось, но навык к спуску и поведению на подземных объектах, как надеялся Колчин, остался. Он намеревался внимательно следить за уровнем воды в коллекторе, и если тот критично поднимется, быстро вылезти на поверхность. Благо, карта входов и выходов, лестницы, дыр была загружена в приложении смартфона и для верности продублирована на бумаге, покоившейся в кармане куртки. Журналист не желал, чтобы путь к болоту по подземной реке стал последним путем в его жизни – Но цель была обозначена верно. Колчин искал, куда ведет тоннель, неприметный выход, из которого он обнаружил на заросшем бурной растительностью в высоком берегу шушмарского болота. Имея опыт дигерских вылазок, журналист не сразу, но довольно быстро. Пришел к максимально убедительному выводу, что тела к болоту могли транспортировать по секретному подземному тоннелю. Больше никак. Один берег болота покрывал непролазный заболоченный желез. На втором, высоком, ощетинившись смотровыми вышками, стоял тюремный комплекс. Тюрьму и водоем разделяло лишь шоссе. Весь периметр вокруг хорошо просматривался из исправительного учреждения, и перенос трупа под неусыпным надзором часовых был бы невероятной глупостью, а люди, годами прятавшие тела в болоте, уж точно не были глупыми. Когда знаешь, что именно искать, поиск проходит быстрее и продуктивнее. Колчин проторчал на берегу несколько дней. Невероятной удачей было то, что, осваивая пригородные земли, девелоперская контора «Октопус» начала поблизости строительство нового малоэтажного квартала. Вот уж воистину, спрут, простирающий повсюду свои жадные щупальца. Журналист только недавно посещал огромную московскую промзону, проект застройки, который также реализовывался этим гигантом-девелопером. Удачным стечением обстоятельств для Колчина явилось то, что строители, задействованные на постройке домов, взяли в привычку в перерывы и свободное время приходить на берег болота, загорать и перекусывать. Подмазав работяг, журналист стал обладателем брендированной жилетки и каски от застройщика. Щеголяя в обновках и сверкая надписью «Октопус» на спине, Колчин не выделялся на фоне других и мог, не вызывая подозрений, исследовать местность. Болото представляло из себя широкую долину медленно текущей скрытой реки, заилившейся с годами и заросшей с половиной. Возможно, в планах октопуса значилась расчистка акватории. Это бы сильно подняло инвестиционную стоимость будущего жилья, но пока что этого не произошло. В необозримой перспективе раскинулся немалой глубины опасный водоем, внутри которого под слоями сфагнума и торфа было погребено русло реки, прорываясь наружу в отдельных местах черными сверкающими окнами мочежин. В некоторых местах возвышались покрытые мхом кочки, наросшие из торфяных залежей. И именно отсюда, по версии следствия, Приплыли тела к месту киносъемок, потому что ряд болот Шушмара сообщался между собой запутанной системой подземных рек и подводных течений. Колчин не вдавался в размышления, почему Райенвальд удовлетворился болотом и не попытался выяснить дальнейший, точнее начальный, путь тел. Может быть, у следователей не было на это времени. Не исключал журналисты вероятности, что, обладавший грандиозными способностями к анализу, Райенвальд попросту упустил этот момент в расследовании. Что же? Главное, он, Колчин, об этом подумал. Ища что-нибудь напоминающее подземный ход, журналист загорел и наслушался пения птиц, обильно заселивших островки толстых прогибающихся под ногами сплавин. А образованные сплетениями корней и стеблей болотных растений сплавены были коварны, наступив на них можно было провалиться сразу по грудь, а учитывая слой вязкой торфяной взвеси под травами, так и вовсе подтонуть. Под видом разнорабочего Колчин многократно облазил высокий берег, поросший сверху корявый низкорослой сосной и ивником. а ближе к воде — непроходимыми зарослями рогоза, осокой, сабельником и пушицей. Проведя здесь многие часы, Колчин очаровался этими местами и стал находить их красивыми, а, обнаружив искомые отверстие, себя нашел везучим. Скрытый травами лаз был зарешочен и невелик. При тщательном осмотре журналист обнаружил блестящий навесной замок внутри. Было понятно, ржавая решетка открывалась, а за работоспособностью замка следили. Дотянуться до него, чтобы вскрыть, не представлялось возможным. Внутри виднелись кирпичные своды явно старинной кладки, дальнейшее терялось в темноте. Не имелось никаких шансов проникнуть в тоннель вместе его окончания. Поэтому Колчин решил пойти от обратного и залезть в него там, где он начинается. Беда заключалась в том, что этого коллектора не было на плане подземных городских коммуникаций. Просидев над картами, журналист сопоставил расстояние и решил проверить, нет ли входа в неучтенный тоннель из ближайших действующих нанесенных на план. Именно поэтому нужная колчину точка залаза, в переводе с диггерском сленга «прохода на объект», оказалась в черте города, в весьма проходном месте. Проникнуть в канализационный люк незаметно можно было или ночью, или, как сейчас, в дождь. Так уж вышло, что эти два условия совпали. Но журналист готов был рискнуть и начал спуск в коллектор. Спустив ногу с последней скобы, Колчин осторожно поставил ногу вниз и почувствовал, как ступня погрузилась в воду и нащупала дно. Отпустив руками лестницу, он мягко приземлился и, сверившись с навигацией, побрел по тоннелю по щиколотку в воде, подсвечивая себе путь фонарем. Всюду, куда не доставал луч, царил кромешный мрак. Никаких огромных крыс или тараканов журналисту не встретилось, хотя он морально был готов к свиданию с самыми разными обитателями подземелий. Вода струилась под ногами, было прохладно, и пар от дыхания сливался с водяными испарениями, клубившимися в коллекторе. Пахло влажным бетоном, из которого были сделаны стены. Переведя поток света на своды коллектора, Колчин понял, почему здесь так чисто. В результате недавних ливневых паводков вода поднялась до высочайшего уровня и сильным напором смыла, унеся за собой всю грязь, попадавшую сюда сквозь решетки ливневок. Своды еще хранили впитанные ими следы влаги. Уровень подъема воды впечатлял. Колчин посмотрел под ноги. Ручей как будто стал бежать быстрее. Журналист направил луч фонаря вперед и поспешил продолжить путь. Сверху не доносилось никакого шума. Это тревожило. Ведь, несмотря на покинувших улицы пешеходов, по городу продолжал ездить городской транспорт и автомобили, грохот от колес которых должен был проникать сквозь бетон. Единственное объяснение было, коллектор ушел на значительную глубину. Колчин ускорил шаг. Внезапно, через боковое отверстие прямо перед носом журналиста, в тоннель выплеснулась порция воды. Чудом, успев отскочить и не промокнуть, журналист по дуге обошел этот нежданный водопад и порысил по тоннелю. Под ногами стало скользить, Еще через мгновение что-то запружинило, Колчин наступил на занос. Слава богу, просто ил. Не хотелось бы вляпаться в кого-то мертвого, подумал журналист. Поток зажурчал громче, побежал бодрее, и высота его достигла середины голени Колчина. Вода начала пребывать. Со всех сторон из стеновых труб забили фонтаны. Дерьмо! Какое же деремище! Луч фонаря беспокойно заметался, разбрасывая по бетонным сводам снопы света. Журналист замотал головой, ища где бы примоститься, чтобы изучить схему тоннелей. Навигация в приложении барахлила то ли из-за непогоды, то ли из-за глубины, на которую успел опуститься журналист. Он достал из кармана бумажную карту и направил на нее фонарь. На ходу, сверяясь с планом, Колчин торопливо двигался вместе с ревущим потоком, обтекающим его ноги чуть ниже колен. Изучив схему, журналист понял, что идет в нужном направлении, в сторону болота, куда вместе с ним, сливаясь в единый поток, движутся и ручьи городской воды, стекающие в коллектор из ливневок. Должно быть нехилый наверху дождичек. Впереди замаячил боковой проход, и Колчин свернул в него, преодолевая сопротивление воды. Это было рискованно, но еще хуже было оставаться взбивающий с ног стремнение, добравшийся к этому времени уже до колен и облизывающий края непромокаемых бахил. Так можно и ноги промочить, сам себя подбодрил журналист, вваливаясь в ответвление коллектора. Заполненный водой тоннель остался позади. Здесь было по суше. По крайней мере, вода хлюпала под ногами, но никуда не текла. Воздух был спертым, пахло плесенью. Осмотрев стены, Колчин понял причину изменений. Они тут были не бетонные, а оштукатуренные. Под облупившимся слоем проглядывал кирпич. А вот это уже интересно. Пройдя вперед, журналист наткнулся на ряд скоб, образующих лестницу. Он посветил вверх, но не обнаружил ожидаемого люка. Странно. Зажав фонарь зубами, Колчин дотянулся до первой скобы и, работая обеими руками и ногами, полез навстречу неизведанному. Внезапно ржавый металл зашатался под тяжестью журналиста, выломался из крошащегося кирпича, И с оглушительным звоном упал вниз. Удержавшись на руках, журналист подтянулся на одну ступеньку и завис в воздухе. Лестница никуда не вела. Задействовав фонарь, он внимательно изучил стену. Так и есть. Лестница не вела к люку наверх. Она вела к проему в стене. Вероятно, раньше тут было отверстие в сообщающийся тоннель. вентиляционное или проход, но кто-то заделал его, заложив кирпичами. И, надо сказать, неаккуратно заделал. Держась за скобу и извиваясь, Колчин проявил чудеса эквилибристики, чтобы снять рюкзак, достать из него охотничий нож и накинуть лямки обратно. Ковырнув лезвием влажный цемент, Журналист хмыкнул и принялся выбивать его из отверстий между кирпичами. Через минуту первый кирпич со стуком упал вниз. За ним последовали другие. За работой Колчин совсем забыл о пребывающей воде, и последние кирпичи уже не стучали о пол, а с плеском падали в озерцо, натекшее сюда из большого тоннеля. Вполне себе широкое отверстие, решил журналист. Если голова пролезет, остальное и подавно. Он вернул нож в рюкзак, подтянулся к отверстию и, осветив фонарем, заглянул внутрь. Назад пути все равно нет, подумал Колчин, заползая в расчищенный лаз. Фортуна благоволит дуракам. Но табены не лазить в коллектор во время дождя, напомнил он себе. спускаясь по скобам с обратной стороны стены. То, что это искомый тоннель, стало понятно, как только он вступил вниз. Все здесь говорило о его старости, крепости, надежности. «Умели же раньше строить с умом», — восхитился журналист, осматриваясь. Это был просторный, сложенный из красного кирпича коллектор. Стены в потеках известкового налета пахли влажной глиной, По ним сочились тонкие струйки, собираясь в лужицы на полу. По центральной части пола, в специально сложенной для русла канавки, интеллигентно и деловито бежала вода. Для движения человека был предусмотрен тротуар у стены. Тщательно подогнанные друг к другу кирпичи сходились в красивейший свод. Колчин расправил плечи и зашагал по тротуару вслед за ручьем. Водяная взвесь, висевшая в воздухе, затрудняла дыхание, но в целом все представлялось довольно сносным. По крайней мере, здесь не грозила опасность утонуть во отсвете лет. Через некоторое время стало понятно почему. Старые трубы, выходящие из стен, забились и не пропускали потоки в полную силу. Ближе к выходу журналисту даже попался сток, через который проросли корни дерева. По мере продвижения влажность усилилась, а коллектор сузился. На стенах то и дело стали встречаться колонии белесых грибов с длинными витиевато-скрученными тонкими ножками. Колчин загляделся на местную флору и едва не врезался в свод. Тоннель резко снизил высоту. Пришлось пригнуться и идти на полусогнутых. Подул ветер. и впереди замаячила уже знакомая журналисту решетка. Устремившись к выходу, журналист спугнул колонию летучих мышей, висевших на корнях, что пробились сквозь кирпичи свода. Коллектор наполнился хлопаньем кожистых крыльев и писком, мыши возмущенно метались по тоннелю, задевая острыми коготками голову Колчина, царапая ему скальп и взбивая волосы. Журналист замахал руками, отгоняя наглых особей. Суетясь, зверьки вылетели между прутьями решетки и исчезли в ночи. Колчин сел на корточки и, взявшись руками за прутья, приник к решетке. Где-то ниже квакали лягушки, стрекотали сверчки. До ноздрей журналиста донеслись запахи болотной воды и мокрых трав. Дождь, кажется, стих, превратившись в мелкую морось. Вдохнув свежего воздуха, Колчин развернулся. Теперь требовалось пройти весь маршрут обратно. Требовалось установить, где начинается тоннель. Обратный путь прошел без эксцессов. После прохождения места, откуда журналист пробрался в этот тоннель, Дренажный коллектор несколько раз ветвился, но боковые тоннели были гораздо более узкими, и в целом Колчин понимал, что не заблудится. Один раз он вышел на какой-то перекресток, где рядом с его кирпичным коридором параллельно тянулся брат-близнец. Поколебавшись, журналист отложил изучение близнеца на потом и пошел прямо. Через пару десятков шагов резко остановился. В темноте Колчин стоял без движения и прислушивался. Ничего, кроме шлепаний капель, падающих с потолка. Журналист осторожно пошел на свет, стараясь ступать как можно бесшумней, и попал в пустое, плохо освещенное помещение с высоким полукруглым сводом в виде купола. Обойдя его по кругу, Колчин отметил медицинскую каталку у стены, каменную лестницу, Небольшой пролет, который заканчивался дверью. Поднявшись, журналист приложил ухо к металлическому полотну двери, постоял, слушая. Безуспешно нажал на ручку, пробуя открыть, затем спустился, быстро пересек освещенную зону и скрылся во мраке.